Глава 18. А дальше что? Швиццово воюет с Роллом, который никак не хочет держаться на двух палочках. Дымов набил морду мажору. Мне кажется, рафинированная внешность это прикрытие красавчика, как и взгляд, который вымораживает, а внутри у Дымова вулкан пылает. Наташка со вздохом закатывает глаза под потолок, не замечая, что чудом захваченный в плен Ролл вот-вот вырвется на свободу и нырнёт прямо в мисочку с соевым соусом. Взгляд у него и правда, не сказать, чтобы мягкий. Я задом чего размешиваю васаби. Ну так, как он смотрел на Глеба, и тон его, когда велел мне уходить. В общем, я не решилась остаться на лестнице и подслушивать. Мы сидим с Наташкой на нашей кухне, обе уставшие после первого рабочего дня, полные впечатлений, но в целом довольные. Не каждый понедельник мы выходим на новую работу. Вот и решили отметить это дело и заказать суши-роллы. Я вообще удивляюсь, что ты Глебчику сама не врезала. До сих пор помню, как в шестом классе ты так лигнула Мишку Казаринова. что он дня три прихрамывал. «Так я уже не в шестом классе давно, Наташ. И ты, кстати, тоже. Я не ожидала. Все подкаты Глеба до этого были какими-то левыми. Всё больше на игру походило». «А потом что было? Ты их видела ещё сегодня?» «Нет, и я понятия не имею, что там произошло. Мне никто ничего не говорил. Глеб на третьем этаже больше не появлялся. Дымов, как ты понимаешь, тем более». Дымов ревнует. Наташка, наконец, доедает многострадальный ролл. У него к тебе особое отношение. Он занят, Наташ. Устала, выдыхая я. Хватит уже. А если бы был свободен? Швецова всё-таки умеет давить. Хотя на таких всегда очередь. А Гния больше не объявлялась? Неа. Я рада, что подруга перескочила на другую тему. Я до конца дня разбиралась со спортивными турнирами. Оказывается, в компании есть своя футбольная команда, волейбольная. Ещё играют зимой в хоккей. И через неделю соревнования по плаванию. В них наша команда участвует. Завтра пойду знакомиться и заявку на турнир переоформлять. У тебя же шило в одном месте, ты не усидишь, зарывшись в отчётах и платёжках. Наташка уже тянется к моим суши. Не представляю тебя офисным планктоном. А я и не буду такой. Я собой останусь, надо. И никогда не превращусь в такую, как Агня, например. Моя новая шифиня действительно больше о себе не напоминала. А я в основном общалась с её ассистенткой Юлей. Дел оказалось так много, Что не позвони мне Швецову в 7 вечера, наверное, до сих пор сидела бы на работе. Просто будь с ней осторожна. Наташку беспокоит Агния, и она этого не скрывает. И если что, иди сразу к Дымову. Он тебя на работу звал, значит, должен дать гарантии, что эта болезнь на тебя не тронет. Он не золотая рыбка, чтобы к нему каждый раз бегать. Тут бы я поспорила. С Глебом вот Дымову пришлось разбираться, а не тебе. Но это на самом деле правильно. И почему они так ненавидят друг друга? Нас это не очень касается. Расскажи лучше про школу, а то всё я да я. А что, до спортивных школ никогда не видела? Фыркает Швиццова. Да всё как обычно, будто в детство своё вернулась. Много мелких вёртких гадов, которые носятся. Чуть с ног один меня не сбил сегодня. Ну а те, что постарше? Наташка неожиданно замолкает и как-то суетливо начинает собирать одноразовую посуду на столе. Я ведь знаю её как облобленную. Скрывает что-то. Наташ, что случилось? Молчит, нервно перекладывает салфетки из стороны в сторону. «Швецова!» Рычу на подругу. «А ну, быстро выкладывай, что случилось!» Когда она поднимает на меня взгляд, я сразу понимаю. Произошло что-то очень нехорошее. «Выкладывай!» У нас нет друг от друга секретов, но тут Наташка решила сыграть в молчуна. Минуты две уже играет, но я жду. И знаю, что дождусь. «Короче, ты правильно сделала, что не пошла туда». Швиццова почти выдавливает из себя эти слова. А если бы пошла, то сразу бы ушла. Чего это? Знаешь, кто глава попечительского совета школы? Кто? Алексей Золотов. Я как увидела его смозливую харю на стенде, сама чуть не уволилась в первый же день. Одна надежда, что он не часто приезжает и не помнит, как я выгляжу. Ясно. И правда хорошо, что отказалась. Забираю со стола всю грязную посуду и отправляю её в мусорку. как в своё время выкинула на помойку всё, что мне напоминало о Лёхе. А на то, что редко приезжает, я бы не надеялась, Наташ. Вспомни, как он мотался в нашу школу искусств. «Настоящие кобели никогда не меняются», — вздыхает Наташка. «Извини, что рассказала, я знаю, что всё давно прошло, но вы ведь точно не друзьями расстались». Вот тут я довольно улыбаюсь, вспоминая нашу с ним последнюю встречу. «Совсем не друзьями. Да всё в порядке, Наташ. Может, он уже и забыл всё?» То, как его раскатала восемнадцатилетняя девчонка, он точно никогда не забудет. И жена его тебя тем более не забыла. Вобла по-прежнему с ним и носит вид свистого рога. Она его заместитель в попечительском совете. Но, как я сегодня услышала, именно Виола всем заправляет. Меня не удивляет. Тебя она точно не знает, Над. Так что не переживай. Швиццова довольно порхает по кухне, хотя на часах почти 11. И я понимаю подругу. С души камень сняла, вот и полегчало. Только Лукаш и Наташка знают все подробности моей первой любви. Говорят, мало у кого она бывает счастливой, и я не исключение. Сердце моё давно не болит. Что было, то прошло. Я умею отпускать прошлое, не делая из него драму на всю оставшуюся жизнь. Но главные выводы из своих отношений с Лёхой я сделала. Никаких женатых, никаких почти разведённых и никаких мужчин в отношениях. Кто хочет, пусть двигает горы, стены или бьётся в них головой. Я этого делать никогда не буду. Потому что нет на свете такой любви и такого мужчины, ради которых я поступлюсь своими принципами.